Глава 5. Турнир, изменивший всё. Вернувшись в Легатреа, семья с трудом переживала отказ Мецса. Не слишком ли много неудач? Семья Гризман вновь была убита горем. Ален и Изабель долго и безуспешно пытались утешить своего сына, после чего эстафету перехватили Тео и Мод, сделавшие всё возможное, чтобы поднять ему настроение. Друзья Антуана также сыграли важную роль. Одним из главных источников поддержки стал Мартен Вур. Он мечтал стать профессиональным футболистом, а потому, несмотря на все разочарования, он не опускал рук. Он никогда не говорил нам, что слишком мало, что у него не получится. Он всегда старался сохранять позитив. Вот увидите, парни, у меня всё получится. Да, я не высокий. Что ж тут сделаешь? Я пробьюсь благодаря другим качествам, не зависящим от физики и роста. Уже в 13 лет Антуан демонстрировал силу характера, так ему необходимую, ведь его ждали новые удары. Ему пришлось смириться ещё с одной неудачей, такой же болезненной, как и отказы Леона с Сен-Тетьена, Асера, Сашо и Меца. На этот раз его не приняли в школу талантов в Виши, центр развития спортивных навыков CRPS основан в 1994 году. Это один из девяти молодёжных центров, открытых Федерацией футбола Франции для футболистов 13 и 14 лет. CRPS эксклюзивное учебное заведение, признанная кузница талантов, конвейер, безостановочно поставляющий игроков сильнейшим клубам Франции. Кроме того, центр очень популярен у тех, кто стремится достичь успеха и сделать карьеру в футболе. Здесь они проводят 2 года, посещая тренировки самого высокого уровня и ожидая перехода в академию одного из профессиональных клубов по достижению 15-летнего возраста. Конечно, так просто туда не попадёшь. Каждый год в школу принимают лишь 15 лучших игроков из 12 департаментов Бургундии, Авернь и Роны-Альп. Макон выставил для отбора трех самых многообещающих футболистов поколения 1991-го – Антуана, его друга Жан-Батиста Мишо и центр-форварда Стиви Антунеса. Первый раунд отбора проводился в Виши, 60 километров от Макона, в апреле 2005 -го года. Технический консультант FFF Поль Герен, присутствовавший при этом событии, рассказывает. Он прибыл в Виши уставшим из-за многочисленных просмотров в профессиональных клубах. На тестах он показал очень слабую форму. Несмотря на весеннюю слякоть, Антуан был одним из лучших в двухсторонках, однако явно уступал конкурентам в выносливости и скорости. В забеге на 40 метров он стал последним. Очевидно, этого было недостаточно. Результат был предопределён. Антуан не прошёл и первый круг. Двери CRPS закрылись для него навсегда. Стиви Антунес был безутешен. В отличие от Антуана, он добрался до третьего, финального тура, но также выбыл. Конечно, он не собирался сдаваться и выбрасывать полотенце. Чтобы приблизиться к мечте, он планировал увеличить количество просмотров в клубах. Это был его второй сезон в клубе вместе с Антуаном и Мишо. Он входил в число лидеров команды. Трио, находившееся под крылом тренера Олена Гризманна, привлекло интерес профессиональных клубов региона. Как и Антуан, Стиви получал множество отказов. Леон, Асер, даже клубы с запада Франции, Нант и Рен. Всякий раз ответ был один: "До встречи через год. Тебе надо окрепнуть". В последние несколько недель на сцену вышел новый претендент. Монпелье. Стоит сказать, что о Стиве говорили на стадионах по всей Бургундии. Вместе с Антуаном и Жан-Батистом Мешо он терроризировал как вратарей своей категории, так и голкиперов, противостоящих ему в чемпионате для игроков 1990 года рождения. В семье Антунес позвонил знаменитый Ману Крестов, ветеран скаутского цеха. Проведя 10 лет в Тулузе, где он открыл в числе прочих Фабиана Бартеза. Он ушёл сначала в Бастию, а потом в Ланс. В разговоре Крестов выразил явный интерес к Стиви, но в отношении Гризманна питал сомнения. Мой папа сказал ему, что в Маконе подрастает отличное поколение и упомянул отличного левоногого полузащитника, говорит Антунес. Тогда же с Крестофом связался и сам Ален Гризман. Судя по всему, Гризман не рассказал скауту о своём сыне, но посоветовал тому приехать и понаблюдать за перспективным центральным защитником 1992 года рождения, Дельфеном Батияром, активно привлекавшимся к команде Юкаторс. По завершении встречи Ману Крестов побеседовал с Гризманном. "Как он вам?" спросил Олен. "Интересный игрок, но больше всего меня заинтересовал тот малыш с классной левой ногой. Ответил я. Он был явно польщён и сказал, что это его сын. Тогда я начал подозревать, что на самом деле он позвал меня сюда ради Антуана. Путешествие Крестофа не прошло даром. Вернувшись домой, он позвонил руководителю академии Монпелье, Сержу Дельма. Я доложил ему, что нашёл шикарного игрока. Он приезжал к нам в тренировочный лагерь. Но тогда мы решили его не принимать. Дельма предложил мне пригласить его на турнир в Париже, но сказал, чтобы я не сильно обольщался. Брать мы его не будем. Дельма рассказывает, что Гризманна никогда не приглашали на базу Монпелье. Было бы здорово посмотреть на него в этих условиях, признаётся он. Трудно оценить молодого футболиста по двухдневному турниру. Матчи короткие, футболисты напряжены и стеснительны. Талантливого игрока легко не заметить. И все-таки Антуан и Стиви вошли в состав Монтпелье на 23-м международном турнире «Камп-де-Ложь», проходившем в Париже с 5 по 8 мая 2005 года. Как это часто бывало, в роли водителя выступал Ален. Монтпелье находился по пути к месту проведения отпуска семьи Гризман. Там ребята должны были присоединиться к остальной команде, под предводительством Стефана Блондо, и отправится в Париж. А Лен Гризман в Монпелье не задержался. Он лишь выручил руководителям клуба по бутылочке вина и передал своих игроков Блондо. Антонес вспоминает. «Команда только что вернулась с другого турнира. Нам выдали клубную форму, шорты, гетры и ветровку. И мы сели в поезд до Парижа». На следующей неделе... В офисе Монпелье состоялось собрание, посвящённое итогам турнира Камп-де-Лош. Судьбу ураженцев Макона решали Дельма и Бландо. Тренер подтвердил, что игрок талантлив. По его словам, Антуан провёл хороший турнир, но у нас уже были игроки на его позицию, например, Реми Кабелла, который был всего на год старше. Если бы мы нашли Антуана в марте или апреле, Всё могло бы пойти по-другому. Но к маю мы уже сформировали составы на следующий сезон, и он оказался лишним. Ещё один большой клуб упустил Антуана. Но дело было совсем не в росте, оправдывается Дельма. Просто нам повезло иметь невероятно талантливое поколение: Андриен Ригаттен, Никола Бензе, Уго Гардригес и многие другие, кто не смог пробиться наверх. Например, Флоран Андре Очередная неудача могла подкосить юного Антуана, но на деле он был ближе к мечте, чем когда бы то ни было. Хотя сам игрок ещё не подозревал, что парижский турнир изменил его жизнь. Скаут Монпелье Ману Крестов тщательно документировал каждый шаг своего наблюдения за Гризманном. Вот несколько отрывков, которые проливают свет на эти события. Запись 1. Отличная левая нога, правая тоже неплоха. Этот парень умеет всё. Он великолепно читает игру и всегда опережает остальных на шаг. Передачи 3 плюса. Техника, особенно в движении 3 плюса. Он постоянно открывается и ищет мяч, ведя команду за собой. Его тренирует отец. В будущем он станет классным игроком, и нам нужно как можно скорее подписать его, желательно сразу после просмотра. Запись 2. Он приедет в Монпелье на недельный просмотр в мае. Запись 3. Он сыграет за нас на турнире в Париже. Филиппу Перельё и Стефану Бландо он не нравится. Серж не хочет его приглашать. По-моему, это ошибка. Запись 4. Я указал на него Реал Сосьедаду. В Париже его просмотрит Эрик Алац. Они его подпишут.